Длинноязыкие животные. Практически у всех позвоночных животных есть язык, который находится во рту и играет активную роль в процессе питания. Впрочем, порой язык выполняет и другие функции. Например, собаки используют его для охлаждения, поскольку он единственная часть тела, способная испарять влагу, а значит и снижать температуру организма. А вот свой ш е р ш а вы й язык кошки используют в качестве щетки. Фламинго и гуси заставили язык выполнять функцию сита. А все-таки кто из животных является обладателем самого длинного языка? Нередко в соответствии с выполняемой функцией язык приобрел и соответствующие размеры, причем иногда прямо гигантские, конечно же, по отношению к телу животного. Таким удивительным языком обладает хамелеон. Причем во многих отношениях. Прежде всего он удивляет своей необычной длиной. У некоторых хамелеонов он равен длине всего тела вместе с хвостом, а это более семидесяти сантиметров. На конце языка находится цилиндрическое утолщение с небольшим углублением в центре. Когда это утолщение касается добычи, Углубление мгновенно увеличивается, и образовавшийся вакуум моментально засасывает мелкое насекомое в присоску, которая действует наподобие вантуса. Если добыча крупная, то ее словно пальцами удерживают, быстро вытягиваясь к р а я присоски. Весь процесс захвата языком добычи продолжается четверть секунды. Среднее. И самая длинная часть языка, так называемый стебель внутриполая, она довольно эластичная и может сильно растягиваться. Благодаря этой особенности стебель языка вместе с кольцевыми мышцами, которые пронизывают его стенки, натягивается, словно чехол на длинную подъязычную кость. И когда возникает необходимость привести язык в действие, то есть выбросить его в сторону жертвы, Кольцевые мышцы стебля, сокращаясь в строгом и синхронизированном порядке одна за другой скользят по гладкой поверхности кости. Когда же они срываются с ее конца, то обретают мощный двигательный импульс, который и выбрасывает язык изо рта. Обратно же в рот его втягивают продольные мышцы, лежащие в нижней части стебля. Очень большие размеры имеет язык. ш е с т сантиметровой саламандры его длина семь сантиметров. Но рекордсменами как по абсолютной, так и по относительной длине языка являются млекопитающие. Так гигантский пангалин обзавелся языком длиной восемьдесят сантиметров, и это при том, что размеры самого крупного представителя одного из видов этих животных кокороко к вместе с хвостом едва превышает. метра и в о с ь м ь д е с я т сантиметров. А вообще пангалин – существо весьма занятное. Во-первых, когда он перемещается, то похож на подвижную ч е р е п и ч а т у ю крышу сложной конструкции. ч е р е п и ц а же – это на самом деле роговые чешуйки, к тому же довольно прочные. Да еще в случае потери вновь отрастающие, как хвост у ящерицы. Когда же пангалин плотно сворачивается, прикрыв лапами и головой голое брюхо, то напоминает молодую еловую шишку. Это один из способов его защиты. Развернуть пангалина не просто даже человеку, а о мелких хищниках и говорить нечего. Но если все-таки найдется такой силач, который справится с неприступной броней пангалина, животное на эти действия отреагирует молниеносным выбросом обильной струи едкой мочи. Обремененные столь внушительным панцирем панголины тем не менее ловко лазают по деревьям, хватаясь за ветки и стволы острыми когтями и цепким хвостом. А вот ходок из них неважный. Передвигается чуть быстрее черепахи — три с половиной-четыре километра за час. Быстро бегать ему мешают длинные когти. Зато в добывании еды они незаменимы. Ведь главное блюдо панголина Термиты и муравьи, а чтобы этих насекомых добыть, необходимо разрушить их прочные жилища. Особенно это касается термитников. Когда же каменная стена будет пробита, в образовавшееся отверстие пангалин засунет свою узкую морду и начнет своим длинным и липким языком вылизывать все закоулки гнезда насекомых. Как только капающаяся масса термитов или муравьев облепит языком животного, он тут же втянет его в рот. Зубов у панголина нет, поэтому выловленную добычу он быстро проглатывает и н е м е ш к е я тянется за новой порцией. Кстати, у языка панголина есть еще одно уникальное свойство: мышцы, приводящие его в движение, очень развиты и тянутся вдоль всего тела, прикрепляясь к косточке почти возле хвоста. Муравьи и термиты, конечно же, атакуют непрошенного гостя, причем не только его язык. Они лезут ему в ноздри, глаза, уши, под чешую, но п а н г а л и на эти агрессивные действия шестиногих тварей не пугают. От них он достаточно надежно защищен. Глаза зверя прикрывают толстые веки, уши и ноздри закупоривают особые мышечные складки. Имея такую непроницаемую защиту, п а н г а л и н ы даже не боятся страшных бродячих муравьев из рода эцетонов. перед которыми бежит все живое. Пангалин свою повседневную пищу муравьев использует, между прочим, еще и для дезинфекции своего тела. Для этого он забирается в муравейник и садится посреди мириад взбешенных насекомых. Они забираются к нему под чешуйки и со с т е р в е н е н и е м кусают его тело. Но пангалин терпит. Здоровье требует жертв. И только потом. Когда оздоровительная процедура завершится, он, прижав чешую плотно к коже, моментально разделается со своими мучителями. Что же касается интимной жизни этих зверей, то ничего особенного в ней нет. Пангалины предпочитают одиночество и только на время размножения образуют пары. Детеныши появляются поздней осенью или зимой забираются к матери на хвост. И крепко вцепившись в чешуйки, путешествует по земле и по деревьям. Почти такой же длины, как у п а н г а л и н а и язык у муравьеда большого, населяющего кустарниковые саванны и парковые леса от Коста-Рики до Аргентины. Уже название животного подсказывает, чем оно питается. Действительно, как и п а н г о л л и н а излюбленная еда муравьёв термиты и муравьи. Так, наткнувшись на термитник, он передними лапами разрушает твердые стены сооружения, забирается мордой в пролом и высовывает язык, который тут же облепляется насекомыми. Муравьед н е м е д к е н о втягивает его в рот и очищает так называемой языковой щеткой, которая состоит из роговых сосочков на внутренней поверхности щек и нёбе. При этом язык длиной около ш е с т сантиметров. Втягивается в рот с огромной скоростью 160 раз в минуту, и при этом он постоянно смачивается обильной клейкой слюной. По этой причине муравьед имеет и самые большие среди всех млекопитающих подязычные ъ слюнные железы. Они дотягиваются у него до грудины, к которой, кстати, крепится и язык животного. А так как у муравьеда зубы отсутствуют, то практически целые насекомые сразу попадают в желудок, где разрушаются мощными мускулистыми стенками, покрытыми изнутри ороговевшей выстилкой. И аппетит у муравьеда тоже зверский. За день он съедает до тридцати тысяч муравьев и термитов. У жирафа тоже язык приличный, сорок пять сантиметров длиной. Но по отношению к почти шестиметровому телу животного он, в общем-то, не такой у ж и большой, а даже маленький. Рекордсменом же по длине языка можно считать летучую мышь, обитающую в лесах Эквадора. Язык у этого млекопитающего, аноура фистулата, достигает длины восьми с половиной сантиметров, то есть язык в полтора раза длиннее тела. Хотя у двух других разновидностей летучих мышей тоже живущих в той же местности язык в два раза короче. Более того, впоследствии выяснилось, что язык этой мыши способен уменьшаться в три раза, занимая после этого место между сердцем и грудиной, то есть корень языка расположен непосредственно в грудной клетке. Кстати, эта летучая мышь является одним единственным опылителем некоторых лиан, у которых цветки имеют очень длинный венчик. С помощью своего длинного языка мышь добирается до нектара и параллельно производит опыление. На всю операцию с цветком зверек тратит примерно полсекунды. За это время язык семь раз ныряет в цветочную трубу, а п ы л ь ц а в течение этого времени успевает прилипнуть к носу мыши, которая затем Переносит ее на другое растение. Любопытен языку дятла. Во-первых, он у него имеет длину около пятнадцати сантиметров. Если бы голова дятла была сконструирована так же, как у большинства птиц, его язык висел бы далеко за пределами клюва. Однако природа в этой ситуации проявила немалую изобретательность. Оказывается, язык огибает весь череп дятла наподобие петли, а для того, чтобы вытащить из о т в е р с т и я н а с е к о м о е липкий кончик языка оснащен небольшими колючками, с помощью которых он и цепляет добычу. в п р о ч е м и весь ударный механизм, клювы и головы этой птицы у н и к а л е н Например, дятел умудряется нанести по дереву восемь-десять ударов в секунду. Кроме того, он может продолбить дыру не только в твердом дереве, но даже в бетоне. Казалось бы, при такой скорости и силе удара сотрясение мозга не избежать. Но д я т е Лот этой неприятности застрахован специальным, расположенным между клювом и черепом амортизатором, представляющим собой похожую на губку пористую прокладку, которая гасит в с т р я с к у от каждого удара. Когда ботаники обнаружили на острове Мадагаскар оригинальную орхидею, они сразу задались вопросом, кто же опыляет это растение. Ведь глубина венчика у этой орхидеи достигает д в а 0 п я т т р и сантиметров. Правда, Чарльз Дарвин предположил, что эту работу осуществляет бабочка-бражник с хоботком соответствующей длины. И только в начале прошлого века Точнее, в 903 году исследователи нашли опылителя растения. Им и впрямь оказался бражник. У этой бабочки действительно хоботок рекордной длины, около 30 сантиметров. Вообще-то, если придерживаться строгой научной истины, то хоботок бабочек Это не совсем язык, поскольку он образован сильно измененными и удлиненными нижними челюстями ротового аппарата насекомого. Именно с его помощью бабочка пьет цветочный нектар, сосет воду или сок из поврежденных деревьев. Когда же бабочка не питается, хоботок у нее свернут в спираль под головой. Своеобразный рекорд в номинации "языки". Принадлежит л е м у р а м Оказывается, у этих удивительных животных два языка: верхний и нижний. Нижним, заостренным кончиком лемур прочищает после еды зубы нижней челюсти, а верхним языком делает то, что и все остальные млекопитающие.